Глава 39. Наше пребывание в клинике растянулось на несколько дней. Доктор Полсон уделил нам максимум внимания. Оливии устроили полное обследование для выписки. Я старалась быть с ней при каждой возможности. Тётя не всегда узнавала меня, но неизменно была тиха и ласкова. Иногда я читала ей вслух. Бывало, что она просила меня рассказать о том, как живёт Тей. Мне показалось что Оливия не очень понимает, сколько времени на самом деле прошло. Наверное, в этом было её счастье. Доктор Полсон серьёзно отнёсся к моим опасениям, учитывая семейный анамнез. Он очень сожалел, что я не могу ничего рассказать ему о физическом и ментальном здоровье моей матери, а также от чего она умерла. «Как не кстати ваша амнезия, мисс Мэллоун, как не кстати!» — подсокал он языком. «Такой пробел... Ну, ничего». Мы пройдём с вами тесты, и я смогу сказать почти наверняка. В любом случае нужно наблюдаться. Но прямо сейчас могу вам ответить. Ничего тревожащего я не вижу. Однако тесты покажут более детальную картину. А что по поводу Моники? Как вы можете оценить её состояние? Доктор заулыбался и практически раскраснелся. Я вдруг заметила, что он гораздо моложе, чем показался мне в начале нашего знакомства. «Чудеснейшая девушка, прекрасная!» Открытая, очень искренняя. Конечно, отпечаток сильного стресса присутствует. Некоторые моменты, связанные с тем, что она была влюблена <coughs> в родного брата, мы проработали. У нас есть ещё время, я постараюсь ей помочь, чтобы не осталось поводов для развития проблем в будущем. С ней всё будет хорошо, уверяю вас. Я с облегчением выдохнула. Можно будет обрадовать Стива, который звонил мне сюда, чтобы узнать, как дела». Мы с ним болтали почти по часу, пока Моника проходила терапию с доктором Полсоном, и я всегда старалась завершить разговор до её возвращения, чтобы лишний раз не тревожить. «Очень жду вашего возвращения, Велори», — сказал он в который раз. «Мне так нужно вас увидеть, поговорить с вами». «А мы мало беседуем», — рассмеялась я, и, услышав, что хлопнула дверь, поспешно оборвала разговор. Вошла Моника и смешно наморщила нос. «Мисс Велори, да бросьте вы! Я знаю, что это Стив». «Не стоит от меня прятаться. Если он в конце концов переключится на вас и бросит свою уфарис, это будет воистину благая весть». Покраснев, я сделала строгое лицо. «Не болтай, что ты ещё навыдумывала? Пойду почитаю Оливии на ночь, да и вещички её сложу, завтра ехать». «Конечно», — голосом ехидным и чуть насмешливым ответила Моника. «Вид у неё был при этом такой удовлетворённый, что я невольно остановилась. «Ну-ка говори мне, в чём дело». «Ты чего вся как налопавшаяся сливок кошка?» Моника рассмеялась и, вскочив, скрылась в ванной комнате. «Ничего не слышу!» — прокричала она оттуда. Я покачала головой и вышла. «Видимо, доктор Полсон — настоящий кудесник. Такие перемены!» «А не может ли быть дело в самом докторе?» — мелькнула мысль. «Он очень милый. Лишь бы это не вылилось в новые проблемы». Оливия была в своей спальне, сидела ровненько на кровати, смотрела как обычно в окно, хотя уже стемнело. Добрый вечер, тётя, как вы? Она не отреагировала, но это было нормально. Я отпустила медсестру и сама помогла Оливии раздеться и лечь в постель. Почитаем сегодня, спросила я её, открыв книгу на угад, не выбирая страницы. "Вэллери, деточка, расскажи мне, где Нея?" вдруг тихонько, но ясно спросила тётя. Я Опустила голову, не зная, что говорить. А вдруг старенькой женщине станет плохо от этого известия, она не переживёт? Тётушка, давайте все разговоры завтра. Я расскажу про всех, мы поедем домой. Сделала я попытку увести разговор. «Нея, скажи мне, девочка, Нея умерла?» Голос Оливии звучал так трогательно, как у ребёнка, который спрашивает, где мама, а в голосе слышится потаённая слеза. Я не выдержала, закрыла лицо руками и заплакала. «Бедная девочка», — прошептала тётя то ли обо мне, то ли о своей несчастной младшей сестрёнке. После этого она закрыла глаза и, кажется, уснула. Я посидела с ней ещё какое-то время, потом позвала медсестру и вернулась в комнату. Странно я себя ощущала. Печаль, но какая-то светлая заполнила меня всю. Пусть бы только с Оливией было всё хорошо. Они с дядей Тейм должны были обязательно встретиться. На следующий день мы покинули клинику. Проводить Оливию вышел весь персонал и многие пациенты. Прощаясь с ней, многие утирали слёзы. Тётю в самом деле любили здесь и привыкли за долгие годы. Доктор Полсон поцеловал руки нам поочерёдно. Оливии, мне и краснее Монике. Та смущённо улыбалась и тоже краснела в ответ. «Ну, ясно, понятно», — подумала я, и мы, наконец, загрузились в автомобиль. Благодаря Стиву нам не пришлось думать ни о каком транспорте. Везде нас встречали и провожали. До дома добрались быстро и с уже привычным комфортом. Когда в конце дороги показался наш отель, наш дом, похожий на средневековый замок с башенками, окнами, бойницами, Оливия заволновалась и странно вскрикнула. Это было похоже на горловой звук какой-то птицы. «Стой, речи, не так быстро!» «Тётя Оливия, что, вам нехорошо?» Оливия замотала головой и закрыла лицо руками. Кожа на них была тонкая, как будто пергаментная, с маленькими коричневыми пигментными пятнышками. «Тетушка, посмотрите на меня!» — умоляюще произнесла я. «Ну, пожалуйста!» Оливия глубоко вздохнула и подняла голову, взглянув прямо вперед. «Мой дом!» — произнесла она, как будто не веря своим глазам. «Да, миссис Томас, вы почти дома!» — прокомментировал довольной речи и нажал на газ. Линад сообщила мне накануне по телефону, что дядя Тей весь в ожидании сюрприза, а поскольку они с Джиной усиленно готовятся, то волнуется он не на шутку. «У меня от волнения даже спина вспотела», — прошептала мне на ухо Моника. «Что уж творилось со мной, я бы словами и передать не могла. Сейчас я испытывала такое чувство, как будто это и есть дело всей моей жизни, моё предназначение — встреча Тея Томаса и Оливии Томас». Ричи подогнал автомобиль к самому крыльцу и сильно надавил на клаксон. Оливия вздрогнула. речи не надо, я тебя уверяю, нас и так заметили». Я помогла Оливии выйти из машины. Она оглядывала растерянно двор и дом незнакомых людей на крыльце. «Добро пожаловать домой!» — выкрикнула нетерпеливая Джина и взмахнула рукой. В этот момент дядя Тэй неуверенно сделал навстречу нам шаг, потом второй. Оливия всмотрелась в этого пожилого, как и она сама человека, такого взволнованного в парадном костюме. И когда его лицо исказилось от слёз, и он, уже поверив чудо, двинулся ей навстречу, Оливия произнесла тихонько и нежно «Тэй». Когда они обнялись, неловко, неуверенно, но так порывисто, слёз не мог сдержать уже никто. «Боже мой, ничего прекраснее я в жизни не видела, это правда чудо!» всхлипывала Лили. «Это я её нашёл», — похвалился Генри присутствующим. Некоторые из них одобрительно похлопали его по плечам и спине. Вечером мы все собрались за столом. Генри рассказывал, как именно ему удалось напасть на след беглянки. Говорил о том, что полностью перепишет сценарий, и фильм будет о любви Тея Томаса и прекрасной Оливии Томас. Лили говорила ему, что он гениален. Тей Томас не отпускал худощавую прозрачную ручку своей любимой жены — Словно боялся, что она снова внезапно растворится. Оливия улыбалась неуверенно, и я поняла, что ей нужно отдохнуть. Линнет и Джина уже подготовили им с дядей Тейм новые апартаменты на первом этаже, куда они под ручку и удалились. Конечно же, им помогала сиделка, её мы тоже наняли заранее. Ко мне незаметно подошла Линнет, за ней, разумеется, Джина. «Что ты собираешься дальше делать, дорогая?» «Да, какие планы?» Я устала и счастливо улыбнулась. Да есть у меня одна идея. Предлагаю обсудить.